Никакие посещения штабов не входили в расчет Гольбаха и Крузенпеля. Путь их лежал до горного Граца, где в высохшем лесном колодце, в двух запаянных ящиках из-под патронов, лежало у них кое-что, прихваченное еще в Польше. Там они подчистую вырезали семью местного часовщика, и, забрав золото и часы,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 кухарка — кухню, свинарь — свинарню, мыловар — мыловарню, солдат — окопы. Макс Кузимпель, отдыхая в горах Граца, посещал знаменитые пещеры, гулял по пронумерованным тропинкам, вдалбливал Гольбаху в его тогда уже начавшую облизать голову, что надо надеяться только на себя. Иногда, уж при самой крайней нужде,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 Херморжовий, моржовий совсем осатанел от войны, орёт, что попало, трясется, как припадочный, кровь проливает, в шее на загривке плодит, грязь и лишения терпит. Вместо того, чтобы пить лечебную воду, либо шнапс, хочется. Так французское вино, наслаждаясь видами гор и снежных вершин, дышать здоровым воздухом, ублажать толстожопых немок, хочется так ягозливых француженок, итальянки тоже недалеко. Гуляй с ними по пронумерованным тропинкам, по лесу, тоже пронумерованному, где, несмотря на исторический порядок, всегда можно найти полянку, чтобы выпить за здоровье, поваляться с женщиной на траве. «Ах, Гольба, Гольба! Ах, пустоголовый пьяница! Зачем меня Господь связал с тобой?»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 но из-за грубости и пьяных выходок никак не может вытянуть до офицерского звания. Макс Куземпель, между прочим, особое имеет дружеское расположение. За это к своему первому номеру, временно замещающему командира взвода, за войну произошла переоценка ценностей, выскочек Макс видел-перевидел. Сейчас разгильдяй и беспощадный вояк Аганс Гольбах –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 С любопытством оглядел Макс Куземпель содрогающегося землю ногтями царапающего солдата. «Убейте меня! Я не хочу жить! Не хочу!» «Эй ты, хер моржовый!» — сказал Макс Куземпель. «Не ори! Уже ты имеешь плен!» «Гольбах не убил тебя! Ему всякие говно шалку. с шалко. Последние слова. Макс Куземпель сказал так громко, чтобы Гольбах непременно услышал их, несмотря на шум и грохот битвы. Да Гольбаха разве уязвишь? Расстрелял ленту и не осел, а оплыл на дно окопа. Его уже ноги не держат. Макс Куземпель заправлял новую ленту, последнюю из принесенных ночью. Гольбах отстегнул от ремня бывалую серую мятую флягу, сверкнул ледяным взглядом из-под бурых от пыли бровей. «Путем сторовы, Хифан, И, воткнув горло фляги в свой рот, слипшийся от бурой грязи, отпил несколько глотков, деловито крякнул, сплюнул, подышал и еще отпил. Только после того, как Гольбах пожелал ему здоровья, Боярчик врубился, наконец, в действительность, распознал русскую речь. «Власовцы, что ли, воюют тут?» — подумал Феликс и собрался о чем-то спросить пулеметчика. Но в это время окопы накрыло русскими минами и снарядами. Куземпель громко пожелал себе и Гольбаху сломать шею и ноги, что было равноценно русскому пожеланию ни пуха, ни пера. И пошли они без музыки, стало быть, начали драпать или, аккуратней сказать, перемещаться на запасную позицию.